Литнет представляет Елена Безрукова, Элен Блио, Развод, Цена предательства Читает Ангелина Кривич Глава первая Я опустила глаза на наручные часы и нервно постучала ногтями по столу. «Задерживайтесь, господин Царёв, нехорошо. Мы же оба деловые люди, в конце концов, мог бы и приехать вовремя». Почему я должна сидеть и ждать его королевское величество? «Где он есть?» — раздраженно спросила я своего юриста, который сопровождал меня на этой деловой беседе. «Сам ведь пригласил меня в этот ресторан. Вон даже вип-кабинку арендовал, где находились бы только мы. И опаздывает». «Сейчас придет Лика Сергеевна», — отозвался мужчина. «Судя по тому, как он настаивал на встрече, ему и самому нужен этот разговор с вами». «Беседа касалась моей фирмы. Это уже было оговорено». Господин Царев, личность которого для меня так и осталась неизвестной и которого я никогда раньше не видела, проявлял интерес к моей компании. И не мудрено, он был нашим самым серьезным конкурентом и, к сожалению, обходил меня. Царев со своей строительной конторой пришел на наш рынок около шести лет назад и развивался стремительно, стал перебивать мои контракты и уводить моих клиентов, вел грязную и недостойную игру. «Моя фирма терпела убытки и сейчас находилась на грани банкротства, но я не теряла надежды и пыталась спасти наш «Титаник». Я буду бороться до конца за свое дело. Жаль, только удача в последнее время катастрофически не на моей стороне». С мужчиной заключали контракты охотнее, чем с фирмой, во главе которой находилась довольно молодая женщина, ведь мне еще не было и тридцати. Компания досталась мне от бывшего мужа после развода, Он изменил мне со своей секретаршей, за что я и подала заявление на развод. Компания была записана на меня, и я посчитала справедливым забрать ее себе, оставив бывшего муженька с голой попой на снегу. На тот момент компания была уже развитая, в делах фирмы я разбиралась, так как работала на ней же вместе с неверным супругом, и я встала во главу фирмы. И все было относительно неплохо, пока не появился этот ушлый и омерзительно удачливый царев, чтобы ему пусто было. Я снова задумчиво постучала ногтями по столу из красного дерева. А царев знает толк в заведениях. У него губа не дура. Этот ресторан один из самых дорогих и популярных в нашем огромном городе. Вкус у него неплохой. Еще бы приходил вовремя на которую сам же и назначил, сыны бы ему не было. Интересно, какое такое предложение он готовился мне озвучить? Коммерческое. Что такого он мог бы предложить своему конкуренту, чье состояние он и так уже изрядно пошатнул? Окончательно сдаться? Ну, это сразу нет. Я не сдамся так легко. Не на ту напал, господин Царев. Если уж я, Ремизова, своего бывшего неверного мужа, разула и оставила с носом после того, как он унизил меня изменой, то и с Царёвым как-нибудь разберусь уж не из робкого десятка. К тому же еще была надежда выиграть тендер на строительство нового торгового комплекса. Тогда мы смогли бы укрепить свое положение и вернуть некоторые долги, и ситуация могла бы измениться в мою сторону. Только бы выиграть тендер. «Как я выгляжу?» — спросила я Олега Викторовича, моего неизменного юриста фирмы. «Вы, как всегда, прекрасны, Лика Сергеевна», — улыбнулся мужчина. «Глаз не отвести». Я улыбнулась, но достала из сумочки небольшое зеркальце, чтобы оценить свой внешний вид. Не распалась ли прическа, не размазалась ли помада, пока мы ехали сюда через полгорода. В отражение на меня смотрела изящная брюнетка с зелеными глазами. Придраться к ее внешнему виду было бы сложно. И с прической, и с макияжем все было в полном порядке. Зря я, что ли, тратила такие деньги на имиджмейкера и дорогущую косметику. От разглядывания самой себя в зеркале меня отвлек звук открывающейся двери вип-кабины ресторана. Я так и застыла на месте, словно на меня ведро ледяной воды вылили махом. В кабину зашел и закрыл за собой дверь. Ремизов.